Глава 23. Полезные сервисы и приложения-таргетолога. Скачать, установить, найти, посмотреть и воспользоваться этими сервисами и приложениями должен каждый таргетолог. Реклама. Менеджер рекламы на Facebook, позволяющий создавать рекламные кампании буквально в три шага. Выбор публикации, аудитория и бюджет и график. а также позволяющий получать уведомления о результативности рекламы и советы по тому, как ее можно улучшить. Facebook Page создает одну и более страниц в Facebook и дает возможность управлять ими, публиковать фото, видео, отвечать на комментарии и сообщения, получать пуш-уведомления о действиях на странице, поднимать публикации, устанавливать график и бюджет. Google Analytics проводит подробную аналитику, анализ аудитории, источников трафика, поведенческих факторов и так далее. Яндекс.Метрика также проводит полноценную аналитику сайта. В нем можно создать сводку данных, настроив ее по своему вкусу, получить отчеты, посмотреть список визитов на сайт, конверсии и так далее. X-Mind составляет ментальные карты. Google Диск хранит файлы в безопасном месте. Можно дать доступ другим пользователям, они могут просматривать, редактировать и комментировать файлы. Pinterest — социальная сеть с множеством занятных публикаций, пинов, отсортированных по различным темам. Помогает найти вдохновение для создания рекламных креативов. OV легко добавляет текст на изображение, простое в использовании приложение. Chatium. позволяет слушать уроки нашей школы прямо с телефона и там же получать обратную связь.